Без номер девять. Екатерина Белугина. Лихо. Раскрученное свиное нутро воняло несносно. Богдан уже вырвало раскислый, прогорклый желчью, но от запаха теплых еще потрохов снова подкатил горлу горький ком. Неподалеку под дрожащие кроны старой осины виднелся колодезный остров. Питьевой воды в нем не водилось издавна, только колыхалось на дне что-то мутное, зыбкое. И застрого за лесом доносились пьяные крики проклятых свеев. — Пошибче давай! — сказал староста. — Вдруг кто углядит, чем мы тут занимаемся? Богдан сплюнул. — Поглядеть-то было на что. — Это верно. Староста Мирон Тяпкин явился вчера в Богданову стылую избу и спросил с порога прямо — Долго ли терпеть будешь, Богдан? Не заметил в потемках петли взмыленной. А Богдан и правда устал терпеть. Одалили образы гнусные, вешаться готовился. Чего тебе? отозвался он. Мирон был приземистым и толстым купцовского вида в общем. Как только воевода Свейский острок занял, Мирон к нему к кланиться пошел. Собака. А тут послал его назад командую мол своей деревней. А вострок не лезь, Мироны не лез, до тех пор, пока воевода не повесил на него тягло. В тот же день Свейи, распевая дурные свои песни, прошлись по селум. Тягло собирали добром, хлебом и девками пригожами. Так и увели, среди прочих Марию Богдановну. Тридцати лет отроду. Кто из мужичков покрепче был, те вступились. Свейи их проучили половину так на смерть. Богдан три дня проваливался в дровнике на голой земле. На четвертый встал и пошел к Острогу. Сколько они над тобой потяжались? Ну вспомни, увещевал Мирон. Били, навозом конским кормили. А девка, ты о дочке подумай. Только и делаю, что о ней думаю. Вот. Богдан указал на петлю. Надумал. Мирон только тогда петлю разглядел и вроде даже обрадовался, в глазах искры заплескали. «Это ты брось!» — сказал он вкратчиво. «Это ты о себе только думаешь. Знаешь ведь, есть одно средство. А ты, раз дело богохольное собрался вершить, так уж лучше верши в облак деревни». Богдан пусть и туго соображал после побоев, а все ж домыслил, чего такое Мирон имеет в виду. «Позови лиха!» — продолжал нашептывать Мирон. «А лиха только шепотом и можно, — говорят». Оно управляется со свеями, а ты дочку вызвалишь, позови Богданушка ради нас всех. На колени встану пред тобой, коли попросишь. И действительно заваливаться стал, вернее вид сделал, а сам закопошился в одеяниях. Не надо на колене, ответил Богдан. Сказки это все сказочные, нет тут никакого лиха. В уме сам собой зашептал Бабкин кичливый голос. Есть, есть тут лиха. Мирон быстро принял прежний купцовский вид, пузо выпятил, губы надул. «Как это нет? Твоя ж бабка его сюда и привадила. Мы с тобой еще мальцами были, когда на той стороне леса полегла рать посполитая. Сама себя исколошматила, а бабка Просковья накануне свинью к погосту увела. Забыл, что ли?» «Не забыл. Чего уж, такое не забудется. Бабка-то на ум была тепленькая». За внуком не следила, то и дело бормотало разное. Свиные потроха, чтоб свеженькие были, лапу птичью, чтоб покрупнее, ком грязи, в него монетку положить, абы какую, слова заветные, и покушать, но это уж когда выберется. «Проще бы веревку на шею», — тоскливо подумал Богдан. Но Марька-то как же? У Мирона дочку тоже прибрали с веей, только не слишком-то горевал староста. Да и младшие у него подрастали, а Богдан одинеханик остался. И правда, пусть их лихо всех возьмет. Не все же ему своей бедой упиваться. Пускай остальные хлебнут. «Свинья нужна», — сказал Богдан. В пустой одичал и бездевичьего пригляда из Беэм голос прозвучал приглушенно и мертвенно, точно из земляного подпола. Мирон кивнул неуверенно, как будто не ожидал, что Богдан согласится. — Ага, ага! Он сглотнул, подавился слюной и прокашлявшись добавил. — Свиньё раздобуду. — Ещё чего? Богдан назвал, надеясь, что правильно всё упомнил. Бабка его за родню не считала, ничего не объясняла, не показывала, говорила только, что внучке ждёт. Да только померла прежде времени. В ту пору волки по околицам промышляли. Лютые совсем стали по земе, утащили бабку, а голову ее обглоданную потом катали по лесу всей гурьбой. Богдан не горевал, отмыл избу от застарелой вони, подлатал печь, привел невесту из соседней деревушки. Через год появилась Марька, и жить бы до радоваться. Но Богдан учутился подвох: молодую жену ласкает, а в ушах сиплый стон, который слышен иногда со старого погоста. Марьку по пушистой головке гладит. а самому видится голова Бабкина безглазая голова да кости обглоданная свинью староста раздобыл быстро лапу птичью тоже по виду петушиную и как своей такое богатство упустили умел мерон договариваться тут уж не убавить грязи кругом немерено в грязь мерон вложил полушечку рубля пожалел на покушать репу подгнившую принес мда ну да ладно дальше чего — спросил старосты, когда Богдан закончил потрошить свинью. С каждым мгновением сумерки давили все сильнее, поглощали звуки, стелили над просевшими могилками туман. Небольшая рябиновая рощица отгораживала погост от деревни, иногда оттуда доносились звуки одинокой ночной птицы. Мирон с каждым окриком оглядывался и крестился. Заброшенный погост, место дурное. На таком не стоит ночами промышлять. А вот же пришлось... «Дальше Бадью подставляй!» Мирон осторожно приблизился. Подал Бадью. Богдан снова сплюнул. «Подставляй, говорю!» Староста нехотя сделал, что велено, напыжился весь. Богдан покосился на него. «Не передумал. Видно было, что страшно купчишке. И все же прежнего почета хотелось ему сильнее. Рассматнул курчавой головой. Как знать, куда Мирона лихо заведет? Куда она заведет их всех?» Богдан затолкал потроха в бадью, докинул петушиную лапу, шмат грязи с монеткой, привязал к бадье веревку из трех сплетенную и оттащил колодцу, поставил на край каменной кладки. — Кто копал-то? — спросил Мирон из-за плеча. — Люди лихие, и кости их рядом. Оттого и лихо прижилось. Или прижилось оно оттого, что бабка прикормила требухой. Или вечно тут обитало, дожидалось такой вот бабки и такого вот бабки. Богдана. Богдан осторожно подтолкнул бодью, припуская веревку. Очертания боди быстро поглотила чернота, остался только липкий, холодный смрад, который источало мерзкое поддуть. Из глубины к нему потянулись запахи гнилой сырости и чего-то еще прогорклого и склизкого. Стоило только вдохнуть его, тут же проникло в гордание, осело на языке густой кислой пленкой. Снова едва не вывернула, но Богдан сдержался. Отошел от древнего колодца, дождался, когда раздался тихий плеск и потянул на себя, приговаривая. В старом гнезде на другой стороне птица сидит, клад сторожит. «Ту птицу зову, беды кликаю». Отдышаться пришлось, затяжелела бадья. «Мой урод, не тронь дверь, обойди стороной, встань за околицей верной неволицей, стань». Стало казаться, что из колодца сочится темень. Бодя билась о каменной стенке, глухой и клацающий звук и стремлялся в разбухшее небо. — А что за клад-то? — спросил Мирон. Ладони точно огнем обдала. Чуть не выпустил Богдан веревку. — Чего? — просипел. — Подсоби лучше, тяжко! Мирон руки в бочины упер. — Нет уж, — сказал, — я свинью притащил, петуха зарезал прежде положенного. Остальное давай-ка сам. — Собака, чего еще про него сказать? Наконец клацнула у самой каймы. — Да. Богдан подошел, перебирая веревку руками, ухватил бодью, вытянул. И где? спросил издали Мирон. Где лиха-то? Лиха в ведре не было, не было и свинных потрохов. Петушиная лапа была, грязь была, потрохов не было. Богдан не знал радоваться или бежать, так и стоял глазами хлопая. Закинул еще раз, потянул приговаривая. В этот раз бодья еще тяжелее показалась. Вытянул, а в ней одна лапа петушиная осталась. Мирон отошел подальше. Чего там? – спросил он. Богдан скинул бодью в третий раз. Слова сказал, начал тянуть. Веревка проскользнула раз, другой. Под ладонями точно угли рассыпали. Помоги, зараза! – простонал он, номер он с места не сдвинулся. Какой клад, бабка? Чего про клад говорила? – спросил староста снова. А Богдану не до болтовни. К веревке, словно не бодья пустая привязана, а камень трех пудовый. Беды людские. — смог выдавить он. «Хвори — Хвори! Рванул веревку на себя, перехватил. — Война! Голод! Перехватил снова. — И смерть! Тело колотило от натуги, предплечья пульсировали, пальцы вовсе онемели. Богдан развернулся к колодцу спиной, так, чтобы веревка по плечу прошла. Намотал конец на обе руки, и что было силы, пошел вперед. — Богданушка! — промямлил Мирон. — Я, наверное, передумал. — Поздно! — Богдан сделал еще шаг. «Поздно, Миронушка!» Он слышал, как там, позади, в темноте, деревянная бадья колотится окладку. Как что-то тяжелое с влажным шлепком перевалилось на землю. Веревка резко поддалась, и Богдан упал. Сел, поглядел на ошалевшего старосту. «Я когда в Острог пришел, свои меня били и навозом кормили, то правда». Сказал. «А еще дочку вернули». Сгусток черноты под ободом колодца шевельнулся, распрямил длинные конечности, точно перья, измазанные дегтем, свисали с них чернильные ошметки. Мирон стал отступать, кудахчал что-то молитвенное, запнулся о мертвую свинью и упал. Замучили они ее до смерти, продолжал Богдан. Я хотел похоронить, как полагается, но по-другому оно вышло. Понимаешь? Внучка и мне будет. Нашептывала тогда из колодца Лиха, отрадой, преемницей. А как захочешь увидеться, позови, как бабка звала. Лиха поднялась, покачиваясь, схлынула с него темнота, подалась обратно в колодец. Богдан смотрел на бледную фигуру и с каждым ударом сердца находил в уродливых, искаженных чертах сходство с дочерью. Ямочка на подгнившем подбородке, высокий лоб, теперь покрытый язвами, припухшая верхняя губа. Нижняя челюсть подрагивала, зубы запятнала гниль. Один глаз повернулся внутрь глазницы, так что наружу глядело сплошное бельмисье. Второй запал, скукожился и почернел. Марья стояла совсем голой, ни изпод него, ни пеленки, в которую Богдан тело обернул, прежде чем в колодец бросить. Худая Маркина фигурка ссутулилась и головой слепо поворачивала. Батюшка. Произнесла Мария и от звука ее голоса скрипучего жестяного на все еще родимого Богдана прошиплидиной под. Здесь я, ответил чуть погодя. Здесь я, доченька. Мирон закопошился возле свиной туши, ближе к Богдану подполз, зачистил в самое ухо. Богдан, ты это, слышь, пошли ее к свеям, пусть выживет их, Богдан, пусть у них чума вскроется или еще чего, слышь. Богдан слышал, но ответить не мог, смотрел на дочку. А Марьяка подалась к нему, шагнула каса бока, покушать бы, батюшка, молвила. Мирон с Богданом переглянулись, староста на миг задумался, а помнявшись, потянулся за репой, но быстро сник. И потому, как задрожала у него нижняя челюсть, как расширились глаза, как тяжело беспокойно заходила грудина, стало ясно, что Мирон догадался. «Блокушай, милая», — сказал Богдан, не отводя взгляда от старосты. «Мирон дернулся, пробовал бежать, но ноги его не держали, так что он полз. Полз и скулил, точно собака битая». Марька задрала подбородок, вытянула шею. Мертвый глаз налился чернотой, а белый заворочился в своем ложе, обернулся зрачком наружу. Марька медленно ступила в темноту рощи, в которой скрылся староста. Очень скоро оттуда раздался вопль». Богдан зажал уши ладонями, взглядом уперся в каменную кладку колодца, чтобы ни нароком не увидеть, как мечутся две тени в тихой роще. Когда бабка в тот раз позвала лихо, чтобы рать поспалитую положить, Богдан неподалеку притаился за рябиновым кустом во вражке. Просковье спора, будто и не в старчестве дремучем пребывала, вытащила из колодца тощую и с тлеющими тряпками обернутую бабу. Длинные седые космы спадали той бабе на бледное лицо, но все же Богдан смог разглядеть, что глаз у нее всего один, там, где у прочих брови сходятся. Страшный белесый глаз вертелся в глазницы. То на эту сторону глянет, то на ту, где клад остался. Пальцы у нее на ногах завернулись внутрь стопы, словно это не пальцы, а совиные когти. — Там и покушаешь, — сказала Просковья и лихо покорно склонила голову. Мотнуло седыми паклями по глинистой земле и пошло следом на искривленных ногах. За его поступью глина ссыхалась и трескалась, трава чахла и на глазах превращалась в перегной, а лихие мертвецы, однажды захороненные на погосте, царапали землю и стонали. Богдан, сидя за кустом рябины, неистово молился всем святым за раз, чтобы миновала его поступь лихо. Но, видать, даром не прошло. Марья вернулась быстро. Изморалась вся, зато посвежела. Богдан смотрел на нее с изумлением, поднялся навстречу. Доченька, сказал, вложив в голос всю свою отцовскую нежность. Марья подошла ближе, улыбнулась, почти как прежде. Пойдем, батюшка, свей и вгнать. Только бабушка просила кладик прихватить. Пусть погуляют, беды по волюшки. Из колодца дыхнула мертвечиной. а следом над деревней пронесся сиплый лихой свист.